Вой сирены, сигнал тревоги в порту вдруг врывается в ночь. Хриплый, долгий, металлический стон, словно пиньон, живое существо, которому разрывают внутренности. Все трое растерянно переглядываются, тот реагирует первым, вскакивая со стула. «У нас гости», — говорит он, пристегивая револьвер. Они выбегают на улицу, где мечутся и вопят тени. Прожекторы посылают лучи света в ночную тьму и те колеблются на воде. За северным входом в порт, где установлена двойная 20 миллиметровая зенитка Эрликон, слышны сухие очереди. В темноте видны следы от трассирующих пуль, летящих в море. Сирина наконец умолкает и трое мужчин оказываются на самом краю моа карбон рядом с погашенным фонарем. Тут же установлена сторожевая будка морских пехотинцев. Прожектор вертится вправо и влево, прощупывая черную воду между буйками заградительной сетки. Слышны ружейные выстрелы, и пули разлетаются в свете прожектора, словно брызги. К молу пришвартована моторная лодка. Тот прыгает в нее, заводит мотор, отчаливает вдаль в облаке выхлопных газов и исчезает в ночной темноте. «Вон там!» — кричит Моксон, вытягивая руку. Гарри Кампелло смотрит на море. За буйками сетки на внешнем контуре порта, на светящейся поверхности воды, прожекторы обнаруживают очертания только что всплывшего лицом вниз человеческого тела. Решив, наконец, взяться за наименее известную часть этой истории, я просмотрел свои старые заметки и репортажи 80 годов, Все, что смог тогда найти об отряде «Большая медведица» и вылазках в бухте Альхисиреса, от знаменитой книги «Десятая флотилия Масс» Валерио Баргезе, до своеобразных монографий, из которых интереснее всего мне показались «Сотня мужчин против двух флотов» Вирджилио Спигаи, а также подробное техническое руководство методы штурма «Спиртини» и «Баньяско». Таким образом, я соединил около 20 изданий, прибавив к ним свидетельства Елены арбуис и Дженара Скуарчалупо, а еще дневники Гарри Кампелло, оказавшиеся для меня чрезвычайно полезными. Однако необходимо было подробнее прояснить человеческий аспект этого удивительного приключения. Детали, позволяющие углубить образы персонажей и рассказать точно и убедительно, пусть даже не совсем в жанре романа, что именно пережил каждый из них. Это было самое трудное. И вот, когда я уже решил довериться воображению, мне на помощь неожиданно пришел писатель Бруно Арпая, мой старый друг и переводчик моих книг на итальянский язык. Я находился в Милане по издательским делам, и вместе с Бруно и Паоло Сорачи, в те времена начальником пиар-отдела сети книжных магазинов «Фельтринелли», Ужинал в одном ресторанчике на Векьё Порко. Разговор крутился вокруг моей работы, и я поведал им о моих трудностях. Потом мы заговорили о другом. Я вернулся в Мадрид, а через несколько дней Бруно предоставил мне ценную документацию, добытую им через его друга, адмирала и шефа отдела истории итальянского флота, оперативные донесения, которые в период с 1942 по 1943 год Оставляли водолазы, возвратившись на базу после очередной атаки на Гибралтар. Когда я увидел имена, у меня мурашки побежали по коже. Главный старшина Ломбардо Тезео, старший матрос Скворчалупо Дженнаро, капитан-лейтенант мацантине Лауро. В рапорте, подписанном капитан-лейтенантом мацантине и посвященном попытке преодолеть подводные противолодочные заграждения в порту Гибралтар, имея в распоряжении две майяли и четырех операторов, я прочитал следующее. «Хотя пиньон погружен в темноту, огни альхисириса за нашей спиной и огни лалинея по траверзу позволяют нам прекрасно ориентироваться по курсу 73 градуса, двигаясь на четвертой скорости и надев маски. У нашего аппарата... Обнаруживаются проблемы с плавучестью, так что на последнем отрезке пути я держу курс, а мой оператор-матрос Эттори Лонго вынужден плыть под водой. На нем ребризер, ему приходится расходовать кислород. На расстоянии 500 метров от порта, отделяясь от экипажа Ломбардо Скворчалупо, каждый экипаж погружается для атаки самостоятельно. И с этого момента мы теряем друг друга из виду. В мои намерения входит преодолеть сетку и проникнуть в акваторию порта. Перевожу торпеду на третью скорость и погружаюсь на 9 метров, чтобы не оставлять на поверхности светящийся след, который может меня выдать. Когда снова выныриваю в маске, чтобы проверить позицию, оказываюсь рядом с центральным волнорезом, Нахожусь так близко, что вижу красный огонёк сигареты, которую курит часовой. Снова погружаюсь и плыву параллельно молу. Ищу выход. Взрыв глубинной бомбы и шум работающих винтов. Опускаюсь на 18 метров. Винты надо мной. Примерно через минуту снова слышу взрыв. Волна до нас почти не доходит. Возобновляю движение на глубине 7 метров в дыхательном аппарате «Курс на юг». Обнаруживаем сетку у северного входа. Уходим на глубину, чтобы зайти под сеткой. У нашего аппарата все те же проблемы. Он то и дело теряет управление и норовит всплыть на поверхность. Мой оператор знаками показывает мне, что в ребризере ему не хватает кислорода. Я приказываю ему экономить кислород и расходовать его как можно меньше. Нам не удается поднять сетку, она слишком тяжелая. Ножницы для резки металла – не справляются со звеньями цепи. Мне в маску набирается вода, и я не могу вылить ее всю. Аппарат показывает чрезмерную плавучесть. Удерживаем его глубоко под водой, открыв клапаны и цепляясь за сетку, но эти действия доводят нас почти до полного изнеможения. В то время как я маневрирую, пытаясь удержаться на месте, мы нечаянно задеваем рычаг быстрого погружения, и на поверхности воды над нами возникают пузыри, Я вижу яркий свет прожекторов, направленный на нас. Похоже, нас обнаружили, начиная отступательный маневр. Слышу рокот моторной лодки и бурлящей воды все ближе и ближе. Я включаю четвертую скорость и плыву на глубине 20 метров, курс 350 градусов. Лодка идет над нами, и близкий взрыв доносит до нас взрывную волну, оглушенной. Задыхаясь от воды в маске, я пытаюсь удержаться на сиденье и тут замечаю, что лонга на месте нет. Мотор глохнет, и наш аппарат вдруг резко и бесконтрольно погружается. Пытаясь остановить погружение, я поворачиваю рычаг на всплытие и кручу штурвал безрезультатно. Глубиномер показывает 30 метров. Это его максимум. Через секунду носовая часть утыкается в морское дно. На пределе физических сил включая систему самоуничтожения моего аппарата и, почти теряя сознание, выбираюсь на поверхность, срываю с лица маску, и свежий воздух приводит меня в чувство. Из-за корабля, стоящего на якоре, меня не видно из порта. Подплываю к нему и, ухватившись за якорную цепь, снимаю ребризер и топлю его». Потом разрезаю ножом прорезиненный костюм и тоже топлю, завернув в обрезке свинцовую пряжку от ремня в качестве балласта. Передохну, вплыву к берегу и выхожу на сушу неподалеку от отеля «Принц Альфонсо». Прячу внутрь звездочки на воротнике и нашивки на рукавах рабочего комбинезона, чтобы не выдать, кто я, на случай, если меня обнаружат испанские карабинеры, Иду по дороге к назначенному месту встречи с нашими агентами. «Он мертв?» — спрашивает Рой тот Гарри Кампелло прикладывает пальцы к сонной артерии вражеского водолаза, кожа влажная и холодная. «Да». видимых хранений нет». «Глубинная бомба». «Вероятно». «Вот сукин сын. В этом году уже второго вылавливаем». Они снимают с мертвого дыхательный аппарат и электрический фонарик. Капитан лейтенанта Моксона освещает неподвижное бледное лицо, на котором застыло выражение покоя. Никаких признаков недавней агонии, разве что веки полуприкрыты, а на малу под мокрым телом лужи крови вперемешку с водой от лопнувших барабанных перепонок. «Он, похоже, уже в годах», — замечает Моксон. «Да нет, он молодой», — возражает тот. «Давление. Долго добирался сюда под водой. Это его состарило. Лицо скоро придет в норму». «У него уже ничего в норму не придет, парень». Вокруг собрались матросы и морские пехотинцы с любопытством смотрят, курят, переговариваются. Командир британских водолазов приказывает им замолчать и разойтись, потом опускается на корточки и осматривает снаряжение погибшего». Может, там подальше еще кто-то есть, спрашивает Кампелло. Тот пожимает плечами. Может, и есть. И когда мы будем знать наверняка... Вряд ли такое вообще возможно, обеспокоенный полицейский хрюкает. Даже сейчас. Даже сейчас. Тот кивает туда, где через равные промежутки времени продолжаются подводные взрывы совсем близко в ночной тьме, прорезаемые яркими лучами прожекторов. «Поэтому мои моторки», — добавляют он, — «и просеивают воду по обе стороны заградительных сетей. Если внизу и есть кто живой, ему должно быть хуже некуда». Уилл Моксон показывает на лежащее тело, а этот откуда взялся? «Давай глянем». Кампелло замечает, что тот особенно внимательно осматривает дыхательный аппарат на груди погибшего. Каждый предмет, прежде чем снять его с водолаза, тот... Ощупывает и разглядывает пояс, нож, часы, глубиномер. Он вытаскивает из кармана перочинный нож, разрезает мокрый резиновый костюм от шеи к низу и обнаруживает под ним серо-голубой рабочий комбинезон со звездочками на концах воротника. «Итальянец», — утвердительно говорит он. Он достает удостоверение личности в клеенчатом чехле и подносит к глазам, а Моксон светит ему фонариком. «Секундо ночьере лонго этторе», — читает он вслух, — «Регина Марина». «Второй рулевой», — говорит Моксон, — «в нашей армии был бы капрал». Тот кивает, задумчиво глядя на тело, очень внимательно и очень серьезно. Затем Кампелло видит нечто странное — Положив в карман удостоверение личности погибшего, старший лейтенант протягивает руку к его лицу и закрывает прикрытые глаза покойника движением, исполненным дружеского участия. Этот почти братский жест удивляет полицейского. Он пришел издалека, слышит он слова Тодда. Такие речи не очень подходят мужчине-победителю. Теперь глухо слышатся далекие, но более сильные взрывы на юге темнеющей бухты — Это глубинные бомбы, которые бросают с двух корветов, охотящихся за возможной вражеской подводной лодкой, откуда сошел водолаз. С центрального волнореза и с южного мола лучи прожекторов продолжают бороздить акваторию порта. Тот выпрямляется, держа в руках часы покойника. «Уносите его», — приказывает он морским пехотинцам. Несколько человек поднимают тело и удаляются между горами угля, которые высятся на малу. В неверном свете фонарика Уилла Моксона Кампелло замечает, что они забыли на земле нож итальянца. Он нагибается, будто бы собираясь завязать шнурок, берет нож и прячет. Нож еще мокрый, и Кампелло чувствует, как от холодной соленой воды намокает карпман. Лучи прожекторов скользят по воде в восьми метрах над их головами. Этот рассеянный свет превращает пространство, где окружит Майяли с двумя членами экипажа, в темную зеленоватую смутно освещенную сферу, и она вздрагивает через равные интервалы от ударной волны глубинных бомб, взрывающихся поблизости. Порой свет добивает до самого дна с его нагромождениями водоросли и тины и Джаннара лупо Ясно видит голову и спину своего товарища Тезео Ломбардо и резиновые ремешки-маски у него на затылке. Ломбардо наклоняется к панели управления и на четвертой скорости осуществляет маневр, который должен увести их от рокота винтов на поверхности и от бомб, которые бросают куда попало. Сквар Чалупо вцепился в поручень, изогнувшись всем телом от напряжения. Он не знает, что произошло, смаяли капитан-лейтенантом от Цантини и от Тори Лонго. Невозможно понять, проникли те в акваторию порта, или их схватили враги, или они, как из Скворчалупо Тезео, пытаются увернуться от бомб. Последний раз Скворчалупо видел их два часа назад, когда, надев защитные маски, экипажи разделились и погрузились на глубину, где каждый должен был действовать по своему усмотрению. Прошло полчаса, и затем Ломбардо вынырнул на поверхность, чтобы сориентироваться. Темная долгая полоса молок карбон в кабельтове от них. Фонарь на молу был погашен, как и все другие огни в порту, однако узнавался по подъемным кранам под громадой пиньона. Ломбардо и Скворчелупа решили погрузиться на восемь метров, на второй скорости идти на юг и отыскать заградительную сетку у ближайшего входа в порт. Но им не повезло. Когда они на нее наткнулись, ее невозможно было поднять, так как она была зарыта в дно. Специальными ножницами они не могли разрезать кольца, а вести маяля поверху между буйками было рискованно. Некоторое время, повозившись в кромешной темноте, общаясь только похлопыванием друг друга по плечу, Они отказались от идеи попасть в порт. Вода, проникавшая сквозь водолазный костюм Скворчелупа, успела намочить комбинезон внутри. Старший матрос трясся от холода и страдал от мучительных судорог в ногах, не говоря уже о том, что складки резинового костюма натирали влажную кожу. Оба водолаза ушли от сетки на пределе физических сил, и Ломбардо взял курс параллельно Молу на север в поисках запасной цели. И тут разверзся ад. Яркие лучи прожекторов на воде, рокот винтов, взрывы глубинных бомб совсем близко. Взрывная волна и давление воды на грудь и барабанные перепонки глухими ударами отдаются в животе. Скворчалупа думает, когда напряжение немного ослабевает и думать удается. Хорошо, что напряжение словно отодвигает страх не то назад, ни то вперед. Так вот он думает, что вся эта суматоха не из-за них. Не за ними гоняются англичане, иначе их с ломбардо, скорее всего, уже обнаружили бы, и они стали бы либо пленниками, либо покойниками. Возможно, англичане засекли Мацантини и Лонго звукоулавливателями, установленными на Малу и моторках, или вычислили их по свечению в воде, и теперь за ними охотятся. Так или иначе, неаполитанец слепо доверяет своему командиру. Деликатный человек — На суше даже порой застенчивый Тезео Ломбардо не имеет ничего общего с несгибаемым бойцом, каким становится в море. В Скворчелупо, знаком с его мастерством и хладнокровием со времен тренировок в Бокко-ди-Серкио и в Специи, где оба они многому научились и многое претерпели. Когда приходит время действовать у Ломбардо, сужаются зрачки, улыбка исчезает и дельфин превращается в акулу. Скворчалупо не видит сейчас лица своего товарища, но знает, что выражение у него именно такое — охотник в засаде, отвечающий за то, что они оба останутся живыми, а моя Майяля не поврежденный, потому что он уведет их от английских патрулей, чтобы потом попытаться снова-снова пойти в атаку.